Слух, пришпиленный пером Уиلیма к бумаге, точно бабочка к пробке, так и не добрался до ушей некоторых людей, а всё потому, что головы этих людей были заняты иными, более тёмными мыслями. Лодка с шипением врезала речную гладь. Воды Анка неторопливо расступались перед ней и медленно смыкались за кормой. Двое мужчин налегали на вёсла. Третий сидел на насу лодке. Периодически он что-то говорил. Например: "У меня нос чешется. Придётся потерпеть, пока на место не прибудем". Откликнулся один из грибцов: "Вы не могли бы развязать мне руки? Он действительно чешется". Мы развязывали тебя, когда останавливались поужинать. Тогда он не чесался. А может, ять ещё раз стреснуть его по голове ять веслом? А? Господин Кноп. Неплохая мысль, господин Целипан. В темноте прозвучало глухое бум. Ай! Лучше не шуми, приятель, а то господин Целипан совсем разозлится. Вот именно, ять. После чего послышался шум, как будто вдруг заработал промышленный насос. Слушай ты это, особо не налегай. Я ж ять всю жизнь налегаю, и жив-живёхоник. Господин Кноп. Лодка медленно остановилась у небольшого, редко используемого причала. высокого человека, который совсем недавно был центром внимания господина Кнопа, загрузили на берег и потащили в переулок. Через мгновение раздался грохот колёс удаляющейся в ночь кареты. Трудно было даже представить, что в такую мерзкую ночь найдётся хоть кто-нибудь, кто станет свидетелем происшедшего. Но свидетели были. Вселенная требует наблюдения буквально за всем, иначе она тут же перестаёт существовать. Из темноты в переулок шаркая ногами вышла высокая фигура. Рядом с ней ковыляла фигура значительно меньших размеров. Обе фигуры проводили взглядами исчезающую за снеговой завесой карету. Так, так, так, произнесла та фигура, что поменьше. Любопытно. Человек связан и с мешком на голове. Очень любопытно. А? Высокая фигура кивнула. Она была одета в огромную серую накидку, которая была великана на несколько размеров, и фетровую шляпу, которая под воздействием времени и погоды превратилась в мягкий облегающий голову владельца конус. «Раздребань на все!» — сказала высокая фигура. «Солома и штаны, туды его в качель! А я ведь ему говорил, говорил! Десница, тысячелетия и моллюск! Разрази их гром!» Немного помолчав, фигура сунула руку в карман, достала сосиску и разделила ее на две части — Одна половина исчезла под шляпой, а вторая была брошена маленькой фигурке, той, что говорила за двоих, ну или по крайней мере отвечала за связанную часть разговора. "Как-то это всё плохо пахнет", заявила та фигура, что поменьше и у которой было 4 ноги. Сосиска была съедена в тишине. Потом странная парочка продолжила свой путь в ночь. Как голубь не может ходить, не кивая головой, так высокая фигура, казалось, не могла двигаться без непрерывного негромкого бормотания. Я ведь им говорил, говорил. Десница тысячелетия и мальёск. Я сказал, сказал, сказал. О, нет, они когда-то дунут дыру. А я им говорил. Втуда их, пороги. Я сказал, сказал, сказал. Зове. Как зовут этот век? Я сказал. Говорил им, не виноват же, собственно говоря, собственно говоря, само собой разумеется. Выше упомянутый слух добрался до ушей фигуры чуть позже, но к тому времени фигура и сама стала частью слуха. Что же касается господина Кнопа и господина Тюльпана, о них в данный момент следует знать лишь одно. Когда подобные люди называют вас приятелем, это вовсе не значит, что они испытывают к вам дружеские чувства.